Глава 7. Следующей ночью, как только Крем захоропел, Дерри, словно летящий на пламя свечи мотылёк, снова бросился к книге. Запись на первой странице исчезла. Задаваясь вопросом, не приснилось ли ему это, он коснулся букв на полях, которые составляли слово ландовил. Запись в дневнике появилась, как и в прошлый раз. Он с нетерпением перевернул страницу, но не успел он коснуться букв, как Крем принялся всхлипывать, а затем громко рыдать. Пришлось поставить книгу обратно на полку и бежать к нему. В ту ночь Крем никак не мог успокоиться. Дерри читал ему вслух часами, но каждый раз, когда он думал, что уже можно прекратить, Крем распахивал глаза, и комнату наполняли громогласные проклятия. К тому времени, как закончились его мучения, свеча почти догорела и дырри не оставалось ничего другого, кроме как уныло дотащиться до своей жесткой постели. Утром он был вялым и с трудом соображал от недосыпа День он провел словно в тумане, а ночью, когда он собрался с духом чтобы достать книгу с полки и смириться с леденящей тошнотой, которой все еще вызывало прикосновение к ней, он отдернул руку. Его одержимость книгой вдруг показалась безумием. Возможно, на второй странице ничего нет. Но даже если и есть, и даже если он случайно разгадает пароль, от которого появляется надпись, какое это имеет значение? Какой в этом толк? Разве что удовлетворить свое любопытство. Несчастная женщина, которой принадлежала эта книга, мертва. Эль, которые преследовали ее, мертвы. Что бы она ни написала, это не имело никакого значения ни для Дерри, ни для кого-либо другого. Он отвернулся от полки. И вдруг краем глаза заметил мерцание и почувствовал присутствие мальчика-призрака. Дерри не обернулся. Он потушил свечу и устало поплелся в сокровищницу спать. «Призрак тоже не имел значения». Если, как считал теперь Дерри, участившееся появление призрака означали, что приближается его смерть, то так тому и быть. Он завернулся в одеяло и провалился в сон, словно упал с вершины скалы. На этот раз его не разбудили страшные сны Крема или его собственные. Он крепко проспал всю ночь. Но незадолго до рассвета его разбудил кошмар, который оказался реальностью. Звук, похожий на гром, прогремел на скале. Металл заскрежетал и застонал. Дерри, тут же сев на постели в сокровищнице, подумал только об одном. Котел выкипел и взорвался. Обслуживавшие его рабы забыли наполнить большой резервуар и... Но нет. Низкий неустанный грохот котла продолжался как обычно. А снизу доносились приглушенные крики и вопли, перемежающиеся небольшими резкими хлопками. Дерри догадался, что хлопки — ружейные выстрелы. Хотя он не смог бы объяснить, откуда он это знал. В сокровищнице было оружие, но он никогда не видел, чтобы из него стреляли. В ужасе Дерри вскочил и метнулся в темный коридор, как раз в тот момент, когда Крем выскочил из своей спальни с топором в руке. Выругавшись, Крем оттолкнул его в сторону и бросился в большой зал. Столы, стулья и драгоценная утварь, все падало на пол, когда он пробирался в темноте к двери, а Дерри спотыкаясь, следовал за ним. Крем отодвинул засов и распахнул дверь. Грохот сражения и волны едкого дыма хлынули в комнату вместе с мягким утренним светом. Языки пламени вырывались из сердца скалы. Прямо перед ним, где решетки ворот раньше образовывали черные квадраты, На фоне светлеющего неба зияла пустота, окаймлённая торчащими завитками скрученного железа. А в проёме покачивался огромный корпус незнакомого корабля, без флага, мачт и парусов. «Клянусь кровью, Эль! Они взорвали ворота!» — зарычал Крем. «Как им удалось подойти так близко? Почему не было сигнала тревоги? Почему их не поджарили? Харкер! Харкер!» Дерри знал, почему не было сигнала тревоги. Он знал, почему кипящее масло не хлынуло на вражеский корабль с зубчатых стен над воротами. Ночная стража спала. А гигантские котлы с маслом давно остыли. Всеми забытый огонь под ними погас. Крем выскочил в галерею и глянул через Балюстраду, продолжая звать Харкера. Дэри сам не заметил, как последовал за ним — у него дрожали колени, но он должен был увидеть, что творится внизу. Отворился там настоящий хаос на фоне клубящегося дыма. Пламя пожирало корабль Крема, захватчики хлынули на длинный трап, соединявший вражеский корабль с широкой мостовой вокруг гавани. Дерри они показались огромными, даже с такого расстояния. Те, кто уже высадился на землю, сражались с защитниками скалы. Большинство захватчиков были вооружены ружьями и кинжалами, и, возможно, они полагали, что это принесет им быструю и несомненную победу. Но люди Крема сражались яростно и не собирались сдаваться. Десятки тел, неуклюже раскинув руки и ноги, уже лежали на камнях. Рабы сбились в кучу у стен, скорчившись от страха, и лишь немногие, казалось, с восторгом наблюдали за происходящим. Дерри заметил, как уборщик-кот принялся улюлюкать и калашматить кулаками воздух, когда лысый надсмотрщик по имени Граб был ранен и с криком свалился в воду рядом с горящим кораблем. Граб погрузился в воду, затем снова вынырнул, захлебываясь. Несмотря на ужасные раны, он сумел доплыть до берега. Цепляясь за камни, не в силах выбраться, он протянул руку в мольбе к человеку, стоявшему поблизости и выкрикивавшему приказы защитникам скалы. Но этим человеком оказался Харкер. И в нем не было ни капли сострадания. Харкер был в крови с головы до ног. Он убил восемь захватчиков и ранил еще нескольких. Ему предстояло смириться с тем горьким фактом, что крепость, которой он собирался править, потеряна и потеряно из-за его собственного тщеславия, беспечного пренебрежения правилами Крема. Он пнул истекающего кровью человека обратно в воду, затем он услышал, как Крем зовет его, глянул наверх с ухмылкой, полной нескрываемой ненависти, и указал пальцем. «Вон он!» — закричал он захватчиком, сражающимся вокруг него. «Наверху! Вон тот, кто вам нужен!» Это было последнее, что он сделал. Граб вынырнул из воды, словно кит, и, схватив его за лодыжку, опрокинул назад. Когда затылок Харкера ударился о край мостовой, над ним раздался оглушительный треск. Рея с горящего корабля отломилась и полетела вниз, словно огненное копье. Харкер увидел, как она летит, но не успел даже вскрикнуть, как она пронзила его. «В комнату, быстро!» крикнул Крем, толкнув Дерри обратно в большой зал с такой силой, что тот упал на пол. Сиди здесь. Тяжелая дверь захлопнулась, заглушив звуки сражения. В большом зале было темно, как ночью. Дерри осторожно поднялся на ноги, прижимая к себе пульсирующую руку. Он попятился от двери, затем повернулся и ощупью стал пробираться через лабиринта прокинутой мебели, пока не добрался до высокого окна. Он открыл ставни. Свет проник внутрь, как будто это было самое обычное утро. Вода плескалась у подножия скалы, море простиралось до самого горизонта, сливаясь с небом. В прохладном воздухе чувствовался запах дыма. Дери бесшумно прокрался к книжным полкам и спрятался в самом темном углу. Дрожа, он опустился на пол и подтянул колени к подбородку, стараясь сжаться в комочек. Книги шептали вокруг него, рассказывая ему свои истории. «Меня зовут Магнус Липтон». В лесу грез царила тишина. Об Эль сложено немало легенд. Он смутно слышал крики, вопли и выстрелы. Он слышал стук сапог по лестнице. Он слышал, как Рэм дико рычал в галерее за дверью. Он зажмурился. «Я невидимка», — подумал он. Дверь распахнулась. Ноги застучали по камням большого зала. Дерри почувствовал запах пота, дыма и крови он замер словно статуя. Шаги прогремели по проходу между книжными полками, направляясь в короткий коридор. Скрипнули двери. Шаги вернулись. «Всё чисто!» — раздался голос. «Похоже, мы всех уложили». «Лучше спуститься вниз и доложить, Бек», — проговорил более глубокий голос. «Лихоин захочет взглянуть на это отребье собственными глазами. Ты же его знаешь». Шаги удалились, затихли, исчезли. Большой зал казался пустым, котел гудел, крысы за стеной притихли, звуки битвы смолкли. Дерри открыл глаза, поднялся на ноги и выбрался из своего укрытия. Оставаясь в тени книжных полок, он глянул на жилые покои Крема. Свет нарастающего дня лился через окно. Жестяная банка с чаем, сулившим крепкое здоровье и долгую жизнь, поблескивала неоткрытая на полке. Алые маки на маленьком заварочном чайнике словно пританцовывали. Дверь в галерею была приоткрыта, и прямо за ней лежал Крем, запрокинув свою большую лохматую голову с пустым взглядом ничего не видящих глаз. Зубы Крема все еще были оскалены в зверином рыке. Ни один вздох не колыхал спутанные волосы его бороды. Кровь больше не текла из смертельной раны на его груди. Дерри замер. Он желал смерти Крема, представлял ее, жаждал ее каждый день на протяжении почти четырех долгих лет. Но в тот момент его внезапно охватило ужасное ноющее одиночество. Он уже не представлял себе мир без Крема. Он чувствовал себя потерянным и опустошенным без Крема, которого можно ненавидеть. Что теперь будет с ним? Кто этот неизвестный враг, который займет место Крема? Будет ли он хуже Крема, хуже Харкера? «Лучше враг, которого знаешь, чем враг, которого не знаешь». Эту поговорку он вычитал в популярных пословицах еще одной книги, которую Крем запрещал ему читать. Люди снова поднимались по лестнице, на этот раз их было больше. Они дошли до галереи, шепот голосов становился все громче, Деррис давила грудь, язык прилип к небу. Он почувствовал покалывание на затылке и обернулся. Мальчик-призрак стоял неподалеку. Дерри сделал шаг в его сторону, и на этот раз мальчик не исчез. Вместо этого он поманил Дерри за собой. Дерри подошел ближе. В ушах стоял пронзительный звон. Маня еще настойчивее, мальчик-призрак отступил в тень высоких полок. Он отступал все глубже и глубже, его тоненькая дрожащая фигура мерцала в полумраке. Дерри следовал за ним, словно во сне. Книги шептали вокруг него. Он слышал, как захватчики добрались до двери и вошли в большой зал. «Во имя кометы!» — воскликнул мужчина. «Ты можешь в это поверить?» «Мы не одни, Лихаин». Предостерегающе произнес женский голос. Раздался тихий скрежет. Мальчик-призрак взял Дерри за руку и потянул его в темноту.